Глава 7. Кабинет начальника Краснодарского подразделения Сидр. В комнате находились двое. Мужчины средних лет расположились на неудобных казённых стульях для посетителей, и отодвинув документы на столе хозяина этого кабинета, играли в картошки. Им было позволительно, тогда как остальных за такую наглость сразу бы упекли за решётку. Начальник Краснодарского подразделения «Сидор» Александр Еремин был очень строг. А еще он был трудоголиком. Вот и сейчас застрял в архиве, перебирая бумажки, пока его друзья уже вовсю расслаблялись после тяжелого трудового дня. Один из мужчин остранался, как крыса, покачал головой и скинул карты. «Пас!» — с недовольством произнес он и зыркнул на своего оппонента. Какой ты всё-таки визунчик. Сколько раз я зарекался играть с тобой в покер? Много, невероятно много раз, усмехнулся его товарищ, сутулый старик с толстенной золотой цепью на шее. Но ты всё равно не теряешь надежды меня обыграть. Упорство мне не занимать, с потаённой гордостью ответил Крыса, встал и направился в угол комнаты, где за большим цветком скрывался потайной бар. Он немного повозился с защёлкой, открыл дверцу, выполненную под цвет стенной панели, и достал бутылку водки. «Нет, Сашка, мы так не дождёмся, уснём от скуки. Ну или я тебя раскушу и пристрелю за мухлёж. Твою хитрую рожу сложно выдержать на трезвую голову». «Это тебе говорит жадность. Всего четыреста рублей проиграла, готов на дуэль меня вызвать». С осуждением покачал головой сутулой. Он тоже поднялся, вытащил из за шкафа три стопки, сполоснул их в раковине и протянул крысе. "Наливай. Если к шестой рюмке Сашка не появится, пойдём его эвакуировать из архива". "Его эвакуируешь как же?" проворчал крыса. "Он нам нотации такие зачитает, что ни в сказке сказать, ни пером описать. У него ни жены, ни любовницы нет, потому что он с работой трахется". Будем, проигнорировав его тираду, поднял стопку сотулы и выпил её залпом. Ухнул, зажмурился и уткнулся носом в рукав. Хороша. Давно так хороше не было. Вот как жена закодировала у грёбаного шамана так и не было. Он подмигнул крысе. В изнанку эту женитьбу. Правильно Сашка делает, что не женится. Кстати, когда там доставку привезут? Уже минут 50 прошло, от них ни слуху, ни духу. Крыса собрал карты, хорошенько их перемешал и задумчиво уставился на синюю зорч четыре рубашки. Сотулы наблюдал за ним с лёгкой ухмылкой, словно заранее знал, чем закончится его внутренняя борьба. Наконец, взмахнув рукой, мол была не была, Крыса начал раздавать карты и выпалил: "Ну ж нет, старый ты прощелыги. Сегодня-то я тебя всё-таки уделаю". За одной партийкой последовала вторая, а за второй третья. Щедром ручьём лилась водка, скоро приехала доставка. В общем, крысы и сутулы позабыли о Сашке, и несколько часов пролетели для них незаметно. Когда же хозяин кабинета всё-таки решил покинуть архив и присоединиться к друзьям, те уже влили такое количество алкоголя, которое бы легко свалило с ног, буйвола. Но крысыцу тулы были магами шестого ранга, а это означало, что их организм значительно усилился по сравнению с обычными людьми. Чтобы хоть слегка опьянить, требовалось несколько бутылок 40-градусного водкаголя. Так что сейчас язык у них самую малость заплетался, но в глазах ещё не двоилось. "М-да, вот и минусы бытия магом", пробормотал крыса с тоской, заглянув на дно пустой бутылки водки двенадцатый, между прочим, и отставил её в сторону. На алкашке можно разориться. Ты говоришь, банкротство я добре, гаркнул Сутулы и шарахнул по столу кулаком. Музыка, что это мы в тишине сидим? Тихо, музыканты, строго бросил Сашка, который последние несколько минут стоял в дверном проёме и наблюдал за друзьями. В руках он держал стопку документов. К сожалению, мы отложив на книжную полку, он подошёл к столу, взял третью рымку, наполнил её водкой и отпил половину. Спрёком он уставился на жирные коробки с пиццей, стоящие на бумагах, но промолчал. Выбрал мясную пиццу и впился зубами в приглянувшийся кусок. Еда давно давно стыла, но Сашка не ел с самого утра, так что для него сейчас и кусок чёрствого хлеба был бы вкуснейшим блюдом. Свободился. Ура! Пропел крыса и с радостью хлопнул Сашку по плечу, моргнив три раза, если пропылённые картонки взяли тебя в заложники. Кто-то должен заниматься бюрократией. Вздохнул Сашка и опустился в своё кресло. Натуральная кожа негромко скрипнула под его весом. Он окинул оценивающим взглядом своих друзей, попытался понять, способны ли они обсуждать серьёзные вещи. Выпив ещё рюмку, он устало вздохнул и поинтересовался: Про Ломаносова слышали? Ладно, ладно, глупый вопрос. Конечно же, слышали. Такую бучу поднял чертяка, раскрыл пасть на Сидоровца, будто ему закон не писан. Будто он каждое утро ест бессмертие на завтрак. Поняв, что углубился куда-то не туда, Сашка одёрнул себя на полуслове и процедил: "В общем, не трогать пацана. Пусть Анахимова разбирается с ним самостоятельно". Кек, где не трогать. Щинок на Сидоровца замахнулся. А здесь уж к паршивой овце, но зато своя. Безумил с крысом. А мы своих обидствусть э, людей. Конечно, людей. В общем, мы своих людей в обиду не даём. Пусть он живой, бессовестный, глупый, беспардонный, трусливый, завистливый, лицемерный. Да хватит. Все знают, что ты терпеть не можешь на Химова. Прервал его с Утулой и с любопытством повернулся к Сашке. «Счего такие привилегии для Ломоносова? Я уж готовился его растоптать за чрезмерную самоуверенность. А тут на тени трогать. Кто-то из аристократов взял Ломоносова под свое крыло?» «Бери выше», — скривился Сашка и пояснил, как до брови крысы Сутулова взлетели едва ли не до линии роста волос. «Личный император». Он запретил трогать Ломоносова под угрозой увольнения, лишения всех звони и ссылки. Если желает отправиться на Сахалин на свою дикую землю вперёд на защиту Нахимова. Всё настолько серьёзно? уточнил Крыса. Дмитрий доигрался, пожал плечами Сашка. Помнить, ходили слухи, что он подбивает клин я к детишкам-аристократам, ну, к молодому поколению что пудрет им мозги, распространяет смуту. Всё это было мутно, странно и недогазуемо, но я всё чаще слышал, что Дмитрий копает под самого императора, вроде как готовил почву для переворота. Пока тот был ёмцом, император не воспринимал Нахимова всерьёз. Мол, поиграется, не очухается. А он нет, не очухался. Он там втихаря чуть ли не секта основал, где вешает лапшу на уши молодым аристократикам. Эти и рады слушать максималисты херовы. «Ладно!» — фыркнул сутулый. «А чей император сам не прихлопнул Нахимова?» «Доказательств нет», — сухо ответил Сашка. «Дмитрий хоть и дурак, но продуманный». Его папаша не в курсе, но Дмитрий потратил часть семейного состояния на дорогущие артефакты против прослушки. А на публике он не говорит «давайте свергнем императора». Он говорит «российская империя достойна светлого будущего и только мы можем его создать». Фактически он набирает в свои ряды фанатов, которые заглядывают ему в рот, верят каждому его слову и считают мудрым наставником. Если так продолжилось бы и дальше, то Нахимов бы в конце концов организовал гражданскую войну. Сыновья против отцов и всё в таком духе. А вот если бы рода не боялись только за свои задницы, всё бы решилось куда проще. С умным видом поднял указательный палец к потолку крыса. Ой, что вы так на меня пялитесь? Да, я тоже интересуюсь политикой. Ну, иногда. Траслевые телят это. Он с ожесточением вгрызся в кусок шашлыка и пробурчал с набитым ртом. «Если бы император вмешался без доказательств, рада бы тотчас бунтоваясь. На ну а ну-ка, сегодня Нахимовы, а завтра и они. И наплевать, все знают, ну или, по крайней мере, о чем-то слышали». Защита от самоуправства. Сашка откинулся на спинку кресла и прикрыл веки. К сожалению, даже в идеально сбалансированной системе можно доскочить лазейку для подстрекательства. Ломоносов очень удачно напоролся на Дмитрия. Я сперва подумал, что нахимова просто прямое дно на нарушения закона и посадят в тюрьму. Но Ломоносов внезапно удивил. Так что теперь император наблюдает. Сашка встряхнулся и потянулся за рюмкой. Только в гонку компании своих друзей он мог вернуться лет на 20 назад и вновь почувствовать себя молодым, беспечным парнем, а не уставшим начальником Краснодарского подразделения Сидр.